Неподвижно застыв на лужайке, питаемой невидимым солнцем, которое там и сям зажигала золотым пламенем стебельки травы, усеянной голубями, имевшими вид античных скульптур, извлеченных мотыгой садовника на поверхность священной почвы, я стоял со взором жадно устремленному к горизонту, ожидая, что вот-вот Жильберта в сопровождении гувернантки появится из-за статуи, которая точно протягивала ребенка, купавшегося у нее на руках в потоках света, под благословение солнца. Старуха, читавшая журнал де Деба»,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 «Скорее, скорее! Жильберту уже четверть часа здесь, она собирается скоро уходить. Мы ждем вас, чтобы начать бегать в запуски».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 Объяснялось это тем, что умный госпожа Сван, так как дочь их жила с ними, так как ее учения, игры и знакомства зависели от них, содержали подобно Жильберте, а может быть даже в большей степени, чем Жильберта, как и подобало существам, обладавшим всей полнотой власти над нею, какую-то недоступную для меня проистекавшую из этой власти тайну, какое-то мучительное очарование. Все, что их касалось, было для меня предметом столь неослабного интереса, что в дни, когда господин Сван, которого я так часто видел в детстве, в то время как он был близок с моими родными, причем он не возбуждал во мне никакого любопытства, приезжал за Жельбертом на Елисейские поля. Вид его, после того как прекращалось мое сердцебиение, вызванное появлением его серого цилиндра и пальто с пилериной, потрясал меня точно вид исторического персонажа, о котором незадолго перед тем мы прочли ряд исследований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 Страницу из той брошюры Бергота о красоте вдохновлявших российно-старых мифов, которую вместе с агатовым шариком я постоянно хранил подле себя.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 Будучее предоставлено самой себе вроде того, как Сван пытался когда-то эстетически оправдать тип красоты Адетте, то я сначала в камбрейские времена, полюбивший Жильберту Зариол таинственность, окружавшей ее жизнь, в которую мне так хотелось окунуться, воплотиться, отбросив прочь свою собственную, как вещь, решенную всякой цены, я рассматривал теперь как бесценное сокровище то, что Жильберта может стать однажды смиренной служанкой этой, так хорошо известной мне и так опостылившей мне жизни, удобной и толковой сотрудницей, которая будет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 Противоположность мне, она относилась с большим уважением к своей гувернанке, нисколько не интересуясь моим мнением о ней.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 своих слов в зависимости от того, каким будет моё поведение, хорошим или дурным. Неужели же я ещё не понял, что мои собственные чувства к ней не зависят ни от её поступков, ни от моей воли? Он говорил наконец этот новый узор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 — Ах, я поняла теперь, о ком ты говоришь, — воскликнула матушка, между тем, как я чувствовал, что щеки мои заливает румянец. — Будем на страже, будем на страже, — как говорил твой покойный дедушка. И ты находишь ее красивой? Но она ведь урод и всегда была уродом. Это вдова пристава.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 Посреди крупных и мелких событий дня, одинаково безразличных для меня, только это появление свана в магазине труа картье вызывало во мне те своеобразные токи, которыми неизменно была напряжена моя любовь к Жильберте. Но отец жаловался, что я ничем не интересуюсь, так как я пропускал мимо ушей разговоры о политических последствиях, которые могло иметь посещение Парижа королем Феодосием, гостем Франции в тот момент, и, как утверждали ее союзникам.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 Кто такая моя мать и мог сочетать с моим качеством товарищей Игорь своей дочери кое-какие сведения относительно моих бабушки и дедушки, их семьи и местности, в которой мы жили, некоторые подробности из нашей прошлой жизни, может быть, даже неизвестные мне самому? Но мама не нашла, по-видимому, ничего особо привлекательного в этом зонтичном отделении магазина Труа-Кортье, где она представляла для Свана в момент, когда он видел ее определенную личность, с которой у него было достаточно общих воспоминаний, побудивших его подойти к ней и поздороваться с ней ни она, впрочем, ни отец не находили, по-видимому, в разговоре о семье Свана, о бабушке и дедушке Жильберта, о звании почетного биржевого маклера какого-либо особенного из ряда бон выходящего удовольствия.